Глава седьмая. «Ехали медведи». Месье Дюпон поглядел на Паденгтона с удивлением. «Вы хотите сказать, месье Ле Медведь, что никогда не слышали про бициклеты?» — воскликнул он. «Никогда, месье Дюпон?» — честно признался медвежонок. «Пфф!» — скричал булочник, всплеснув руками. «Как это так? Прожить всю жизнь и не увидеть ни одной велогонки, впрочем...» считаете что вам повезло. Та, которая завтра будет проходить через нашу деревню, самая знаменитая во всем мире». Месье Дюпон сделал паузу, чтобы Паддингтон успел как следует осмыслить это сообщение. «Называется она Tour de France», продолжал булочник со значительным видом. «Она длится целых двадцать дней, и посмотреть на нее собираются люди со всего света» кто внимательно выслушал все, что месье Дюпон рассказал про велогонку, что принимать в ней участие огромная честь и что в Сан-Кастиле в этом году выпала очень важная роль. Велосипедисты не просто проедут через деревню, но сделают по ней несколько кругов. «Сперва вверх на холм, потом по улицам, а потом вниз с холма», говорил месье Дюпон. «Так что все успеем насмотреться». «Более того», — прибавил он веско, — Тот, кто быстрее всех спустится с холма в деревню, получит от нас специальный приз. Вы только подумайте, месье Ле медведь Тут в булочную вошел покупатель и отвлек месье Дюпона, а Падингтон, поблагодарив своего друга за интересный рассказ, выскочил на улицу и побежал на другую сторону площади, чтобы еще раз посмотреть на плакат, который и вызвал его интерес к велосипедам. На огромном листе бумаги, пришпеленном к стене одной из лавок, была изображена длинная извилистая дорога, по которой сплошным потоком мчались велосипедисты. Все они были одеты в яркие цветные майки, низко пригибались к рулям и с превеликим усердием крутили педали. Похоже, ехали они уже давно, потому что вид у них был разгоряченный и усталый, один гонщик даже подкреплялся на ходу бутербродом. Бутерброд напомнил медвежонку, что уже самое время для послезавтрака, но прежде чем отправиться в гостиницу, где его ждала банка с мармеладом, Паддингтон еще некоторое время повозился со своим разговорником, разбирая слова, напечатанные мелким шрифтом внизу плаката. Паддингтону показалось очень занятным, что можно получить приз, просто-напросто скатившись быстрее всех с горки. И он уже в который раз пожалел, что поблизости нет мистера Крубера, который рассказал бы ему про велосипеды поподробнее. Задумчивым выражением на мордочке Паддингтон вернулся к Брауну, который пили кофе на тротуаре перед гостиницей. Следующие четверть часа он был ужасно рассеян и несколько раз макал лапу в чашку с какао, перепутав ее с банкой мармелада. На пляж медвежонок в это утро явился с большим опозданием. Остальные давно уже лежали на солнышке, когда он подошел, размахивая ведерком и лопатой. У него был вид медведя, честно сделавшего свое дело. «Чем это интересно ты занимался, Паддингтон?» принялась допытываться миссис Браун. «Мы уже начали волноваться». «Так, ничем особенным», — ответил медвежонок, уклончиво махнув лапой в сторону деревни. «Ну, просто всем понемножку». Миссис Бёрд бросила на него подозрительный взгляд. С близкого расстояния ей удалось разглядеть у него на носу несколько темных пятен, до странности напоминавших пятна машинного масла. Однако рассмотреть их как следует она не успела, потому что Падзингтон убежал купаться. «Главное, завтра не опоздай!» — крикнул ему вдогонку мистер Браун. «Завтра большая велосипедная гонка. Она ждать не станет!» Ко всеобщему удивлению, слова мистера Брауна произвели на медвежонка очень странное впечатление. Он чуть не шлепнулся в песок от неожиданности, а на мордочке у него появилось ужасно виноватое выражение. Поймав равновесие, он со всех лап бросился в воду, то и дело встревожено, оглядываясь через плечо. Миссис Браун вздохнула. «Иногда мне кажется, — сказала она, — что я все бы отдала, лишь бы узнать, что у нашего Мишутки на уме. Представляете, как это должно быть интересно?» «Хм...» — мрачно проговорила миссис Берт. «А мне иногда кажется, что куда лучше этого не знать. Так оно как-то, знаете, спокойнее. Сейчас, например, у него что-то очень уж довольный вид, и мне это совсем не нравится». На этом разговор оборвался, и Брауны растянулись на песочке, поставив носы яркому солнцу. Отдых во Франции стремительно близился к концу, и всем хотелось позагорать его волю, поэтому пространное поведение медвежонка вскоре позабыли. До поры до времени. Однако вечером перед сном у миссис Браун появились новые причины поволноваться. Падингтон необычайно рано ушел в свою комнату, и оттуда, то и дело, долетало какое-то бренчание, которое ей совсем не нравилось. Наконец, не выдержав, Миссис Браун прижалась ухом к стене, послушала и поманила мужа. «По-моему, Генри, он мажет булку мармеладом», — определила она. «Послушай-ка». «Мажет булку мармеладом?» — удивился мистер Браун. «Как же можно услышать, как кто-то мажет булку мармеладом? Если это Падингтон, то можно». Авторитетно разъяснила миссис Браун. Он звенит ложкой в банке. Когда он ест, он просто окунает лапу в банку, и слышно только пхтение «Но мажет он всегда ложкой, и кроме не слышно еще и позвекивание». «Старательно должно быть мажет», — туманно высказался мистер Браун, отходя от стены. «Вон как громко пыхтит. Не дать с ней взять велосипедный насос». Мистера Брауна занимала совсем другая загадка. Ему было вовсе не до пазингтоновой булки с мармеладом. Он только что обнаружил, что купальное полотенце, которое он повесил сушиться на балконе, таинственным образом исчезло» а на его месте появилась какая-то грязнущая, перепачканная маслом тряпка. История была в высшей степени непонятная, и мистер Браун все ломал голову. Кому это вздумалось шутить с ним, такие шутки? А Паддингтон, который понятия не имел, как греча обсуждают за стеной его поведение, сидел на полу посреди своей комнаты. В одной лапе он держал кусок булки с мармеладом, а в другой — здоровенный гаечный ключ. Вокруг него громоздилось несколько картонных коробок, полных всяких железок и винтиков, большая масленка, велосипедный насос и еще какие-то замысловатые приспособления. А прямо перед ним, начищенный так, что в его блестящей поверхности отражался черный падингтонов нос, стоял маленький трехколесный велосипед. Откусывая от ломтя булки с мармеладом огромные куски, падингтон в упоении созерцал плоды тяжких трудов целого вечера. Впервые медвежонок заметил этот велосипед несколько дней назад. Он стоял во дворике перед гаражом на другом конце деревни. Впрочем, Падзингтон тут же и забыл про велосипед и вспомнил о нем снова, только когда месье Дюпон стал рассказывать про предстоящую гонку. Владелец гаража был немало удивлен, когда Падзингтон вдруг заявился к нему в гости. И поначалу ни за что не хотел давать свою машину на прокат медведя, тем более что у Падзингтона не оказалось никаких документов, не считая старых открыток от тети Люси. Однако Пазингтон умел добиваться своего, и когда он пообещал отмыть и почистить велосипед, владелец наконец сдался и даже одолжил Пазингтону свою масленку, что оказалось весьма кстати, потому что велосипед не первый год стоял под открытым небом и успел порядком заржаветь. По счастью, медвежонок обнаружил на балконе какую-то старую тряпку, которая счистила большую часть грязи, прежде чем приступить к самому главному — разборке и смазке. Честно говоря, разобрать велосипед оказалось куда проще, чем собрать обратно. И доживав булку, Пазингтон вдруг заметил, что в коробках завалялось несколько деталей, которые так и не пригодились. Ради завтрашней гонки медвежонок привязал к рулю английский флаг, а потом засунул оставшуюся булку с мармеладом в корзинку над передним колесом и, блестя глазами от нетерпения, взобрался в седло. Ему давно уже хотелось попробовать новую игрушку в действии, Но когда, наконец, дошло до дела, выяснилось, что велосипед вовсе не такая простая штука. Задние лапы оказались коротковаты. И, сидя в седле, Пазингтон едва-едва доставал носочками до педалей. А кроме того, непонятно, почему велосипед очень трудно оказалось останавливать, хотя медвежонок тянул и дергал все рычаги и ручки подряд. Раза два он случайно врезался в шкаф, да и на обоих появилось несколько весьма неприглядных отпечатков шин — А потом, когда Пазингтон попытался объехать вокруг кровати, вдруг ни с того ни с сего слетела цепь, и он чуть было не кувырнулся через руль. Сделав еще несколько кругов по комнате, медвежонок повалился на бок и довольно долго лежал, утирая лоб старым носовым платком. Ездить на трехколесном велосипеде, да еще по маленькой гостиничной комнатке, оказалось делом утомительным. Так что, взглянув еще разок на свое отражение на руле, Пазингтон, без особой, правда, охоты, Отправился спать. Но хотя он ужасно устал, заснуть ему в эту ночь удалось далеко не сразу. Во-первых, приходилось лежать на спине, задрав передние лапы в воздух, чтобы не перепачкать маслом простыню. А во-вторых, надо было очень и очень о многом подумать. Когда же он в конце концов все-таки задремал, на мордочке у него так и осталось очень довольное выражение. Вечер прошел не без пользы. А следующий день сулил еще больше интересного. В глубине души Пайзингтон был абсолютно уверен, что на таком чистеньком, блестящем велосипеде он без труда выиграет приз знаменитой велогонки Тур-де-Франс. На следующее утро Брауны проснулись раньше обычного. Их разбудили шум суета на площади перед гостиницей. Словно по волшебству вернулись на улицы те же украшения, которые они видели во время Пардона. А кроме того, деревню наводнили деловитые, расторопные люди с повязками на рукавах. Повсюду царило необычайное возбуждение. Из громкоговорителя, установленного на грузовике, то и дело долетал бодрый голос, обращавшийся к зрителям, которые заполнили все пространство вокруг площади и на склоне холма в дальнем конце деревни. Брауны уговорились встретиться на балконе Пазингтоновой комнаты, откуда холм было видно лучше всего. Однако, к их величайшему изумлению, самого Пазингтону назначенный час в комнате не оказалось, «Надеюсь, он скоро появится?» — тревожилась миссис Браун. «То-то будет огорчение, если он пропустит самое интересное». «И куда, скажите на милость, он запропастился?» — недоумевал мистер Браун. «Я его с самого завтрака не видел». «Хм!» — высказалась миссис Бёрд, оглядывая комнату. «Сказал бы я вам куда!» От острых глаз миссис Бёрд не укрылись наскоро затертые следы велосипедных шин на полу. Следы несколько раз огибали комнату, тянулись к дверям, и уползали в направлении лестницы, которая вела в черному ходу. По Азингтону счастье, что миссис Берт не успела больше ничего сказать. Ее прервал взрыв аплодисментов, долетевший снизу, и Брауны, начисто позабыв о медвежонке, свесились с балкона, чтобы посмотреть, что происходит. «Вот странно!» — удивилась миссис Браун, когда аплодисменты стали еще громче, а некоторые зрители даже закричали «Ура!». «Интересно, почему это они на нас показывают? Удивленные и озадаченные, Брауны принялись махать в ответ. «И почему это они кричат «Вифлю медведь?» — в свою очередь изумился мистер Браун. «Не может быть, чтобы это Падингтону. Его же здесь просто нет». «Ничего не понимаю», — созналась миссис Браун. «Ну ничего, поживем-увидим». Знали бы Брауны, что не они одни лихорадочно пытаются понять, что же на самом деле происходит. Однако на их счастье между ними... И виновником всеобщего возбуждения пролегало несколько улиц и стояло довольно много домов. На другом конце деревни, Пазингтон, не меньше Браунов недоумевал. Что же с ним такое произошло? Но, надо сказать, чем усерднее он пытался это понять, тем сильнее запутывался. Ведь только что он сидел себе на своем велосипедике в узком переулке, время от времени выглядывая из-за угла и проверяя, не вывалилось ли из корзинки булка с мармеладом, и тихо-мирно поджидал появления гонщиков. Но едва первые велосипедисты пронеслись мимо, и он нажал на педали чтобы рвануть в догонку, все сразу же пошло кувырком. Не успел Паддингтон и глазом моргнуть, как его уже закрутило в водовороте мелькающих колес, орущих людей, мечущихся полицейских, и извинящих звонков. Паддингтон приналег на педали и несколько раз вежливо приподнял шляпу, приветствуя других гонщиков. Но чем вежливее он себя вел, тем отчаяние вокруг вопили и махали. А идти на попятную сворачивать в сторону было уже поздно. Куда бы он ни посмотрел, всюду мелькали велосипеды и велосипедисты в коротких штанах и полосатых майках. Велосипеды были перед ним, велосипеды были справа, велосипеды были слева. Назад ему оглядываться было некогда, он только и успевал, что совсем всей мочи жать на педали. Но не оставалось никаких сомнений, что и там тоже сплошные велосипеды, потому что оттуда доносилось шумное дыхание и позвякивание звонков. Неразберихи, кто-то протянул медвежонку бутылку молока. Пытаясь схватить ее одной лапой, а другой приподнять шляпу, Паддингтон выпустил руль, дважды объехал вокруг статуи, стоявшей посреди улицы, а потом снова влился в поток велосипедистов, которые как раз заворачивали за угол к дороге, ведущей из деревни. По счастью, дорога эта шла в горку, а гонщики изрядно устали после долгого пути. Поэтому, пристав в седле, изо всех сил надавив на педали, Медвежонок умудрился от них не отстать. Но когда велосипедисты достигли вершины холма и, развернувшись, покатили обратно в деревню, дела у Пазингтона снова пошли наперекосяк. Только он устроился в седле и решил немного передохнуть и собраться силами, как выяснилось, что хотя он больше и не нажимает на педали, колеса велосипеда крутятся все быстрее и быстрее. Едва успев махнуть лапой зрителям, Пазингтон поравнялся с велосипедистами возглавлявшими гонку. Он обогнал одного, потом другого, а потом и всю группу лидеров. Гонщики вздрагивали, когда медвежонок проносился мимо, а зрители, толпившиеся вдоль дороги, гласили все громче и громче. Многие узнавали медвежонка и принимались его подбадривать, но Пазингтону в кои-то веки раз было совсем не до того. Он изо всей силы надавил на ручку тормоза, но от этого ничего не изменилось, разве что велосипед помчался еще быстрее. Медвежонок даже пожалел, что так тщательно смазал все спицы и втулки, когда чистил свою машину. И вот педали закрутились так быстро, что Пазингтон испугался, как бы у него не оторвались лапы и на всякий случай задрал их повыше. А когда он попробовал посильнее нажать на тормозную ручку, на него обрушился еще один неожиданный удар. Ручка ни с того ни с сего отвалилась от руля и осталась у него в лапе. Пазингтон отчаянно замахал ею зазвонил звонок, и тут же оставил за спиной последних, вернее, первых участников гонки. «Жмите на тормоз, беселю, медведь!» — крикнул по-английски кто-то из зрителей, разглядев английский флаг на руле. «Я, кажется, не могу!» — прокричал в ответ медвежонок, с ужасно расстроенным видом проносясь мимо. «У меня ручка тормоза случайно отвалилась, потому что я некоторые детали забыл в коробке в гостинице!» Припав к рулю своего велосипеда, Падзингтон, как ветер, летел под горку прямо к деревенской площади. Жители Санкостили страшно переплошились, когда увидели, кто возглавляет Тур-де-Франс, и воздух огласило громкое «Ура!». Но Падзингтон, который приподнял с сползшую на глаза шляпу и беспокойно озирался, сумел различить лишь море неясно белеющих лиц до размытые очертания каких-то строений впереди. И эти очертания ему совсем не понравились — потому что были совсем близко. Но еще сильнее, чем незадачливый велосипедист, волновались Брауны. «Батюшки мои!» — ахнул мистер Браун. «Глядите, Паддингтон!» «И едет прямиком в магазин месье Дюпона!» — добавила миссис Браун. «Не могу смотреть!» — прошептала миссис Бёрд, закрывая глаза. «Да почему же он не тормозит?» — недоумевал мистер Браун. по лондра воскликнул Джонатан. «Как же ему тормозить, если у него ручка тормоза отвалилась?» Спас Паддингтона месье Дюпон. В самую последнюю секунду его голос загремел, перекрывая рев толпы. «Сюда, месье медведь И он широко распахнул боковые ворота своего магазина. «Сюда!» И вот на глазах у ошеломленных зрителей медвежонок пулей влетел в распахнутые ворота и скрылся из виду. Как только остальные гонщики благополучно миновали площадь, зрители рванули к булочной и обступили ее плотным кольцом. Брауном с трудом удалось пробиться поближе как раз в ту секунду, когда толпа дружно ахнула, а из дверей показалась маленькая белая фигурка. Паддингтон и сам перепугался, когда поймал свое отражение в витрине. Ему пришлось несколько раз ущипнуть себя за лапу, чтобы убедиться, что это не сон. Только потом он вежливо приподнял шляпу, под которой обнаружилась коричневая макушка. «Я не медведение», — пояснил он, когда смолкли приветственные крики. «Просто я случайно угодил в мешок с мукой». Зрители еще теснее обступили медвежонкой и принялись наперебой жать ему лапу. И тут месье Дюпон, возвысив голос, очень торжественно проговорил. «Мы, жители сан а долго запомним день, когда Тур-де-Франс проходил через нашу деревню». А вечером был веселый праздник, и все громко зааплодировали, когда мэр объявил, что присуждает Пазингтону специальный приз. А в передаче к нему столько сдобных булочек, сколько тот сможет съесть за один присест. «Правда, нельзя сказать, что он быстрее всех проехал через деревню», уточнил мэр под хохот и приветственные крики. «Но с холма скатился, как ветер, это уж точно. То, что приз достался жителю нашей деревни, для нас особая честь». Даже адмирал Гранди специально заявился в гостиницу, чтобы поздравить медвежонка с победой. «Молодец, медведь! Не воронил флаг!» Пробасил он одобрительно. А вечером Падингтон сидел в своей кроватке, со всех сторон обложенной сдобными булочками. Вид у него был очень довольный. Хотя одна передняя лапа висела на перевязи, обе задние так и гудели от усталости, а в шкурке тут и там белела мука, хотя его несколько раз искупали в ванне. Зато, как объяснил мэр, никогда еще за всю историю Тур-де-Франс специальный приз не доставался медведю, и падингтону было чем гордиться. А на следующее утро Брауны опять стали очень рано, потому что им пора было отправляться в дальнюю дорогу, домой, в Англию. К их удивлению, несмотря на ранний час, почти все жители деревни оказались на ногах и пришли пожелать им доброго пути. Последним прощался месье дюпон Вид у него при этом был ужасно грустный. «Без вас тут будет слишком тихо, месье Ле медведь проговорил он, пожимая Пазингтону лапу. «Но, может быть, мы еще когда-нибудь и встретимся». «Вот хорошо бы было», — от всей души сказал Пазингтон, помахал всем на прощание и полез в машину. Честно говоря, ему уже хотелось поскорее вернуться домой и рассказать мистеру Крубера о своих приключениях за границей, но, с другой стороны, жалко было расставаться с новыми друзьями, особенно с месье Дюпоном. «Всему хорошему рано или поздно приходит конец», — заметила миссис Браун по дороге. «И самому хорошему быстрее всего». «Или это только так кажется?» «И вовсе в этом нет ничего плохого», — мудро рассудила миссис Бёрд. «Ведь если сегодня кончилось одно приключение, завтра обязательно начнется другое». Паддингтон, глядевший в окошко, согласно кивнул. Путешествие за границей ему ужасно понравилось. И все равно, как приятно вернуться домой, ведь и там ждут новые приключения. «Вот почему так хорошо быть медведем», — добавила миссис Берт. «С медведями все время что-нибудь приключается».